Салон де Варьете. Извозчик! Спишь, черт! Салон де Варьете! Соленый вертеп — тридцать копеек. Подъезд и одинокой городовой, торчащую подъезда, освещены фонарями. Рубль двадцать за вход и 20 копеек за хранение платья. Последнее, впрочем, не обязательно. Вы заносите ногу на первую ступень... И вас обдает уже сильнейшими запахами грошового будуара и предбанника. Слегка подвыпившие посетители. А попу, не ходите в салон, если вы не того. Быть немножко под шафе более чем обязательно. Это принцип. Если входящий посетитель улыбается и мигает маслянистыми глазками, то это хороший признак. Он не умрет от тоски и даже вкусит некоторое блаженство. Горе же ему, если он трезв. Ему не понравится «Салон де Варьете», и он, пришедший домой, высечет своих детей, чтобы они, выросши, не ходили в салон. Слегка подвыпившие посетители ковыляют вверх по лестнице, Вручают привратнику свои билеты, входят в комнату, увешенную изображениями великих, потягиваются и храбро устремляются в круговорот. По всем комнатам снуют взад и вперед, из двери в дверь, жаждущие сильных впечатлений. Снуют, мнутся, слоняются из угла в угол, как будто бы чего-то ищут. Что за смесь? племен, лиц, красок и запахов. Дамы красные, синие, зеленые, черные, разноцветные, пестрые, точно трехкопеечные, лубочные картинки. Этих дам мы видели здесь и в прошлом году. И в позапрошлом вы увидите их здесь и в будущем году. Да кольте ни одной. И платья нет, и груди. Нет. А какие чудные имена! Бланш, Мими, Фанни, Эмма, Изабелла и ни одной матрёной Мавры, Пелагеи. Пыль ужаснейшая, частицы румяной пудры, пары алкоголя взвешены в воздухе. Тяжело дышать, и хочется... — Как вы невежливый мужчина! — Яс, а, такс. — Позвольте вам выразиться прозой, что мы очень хорошо понимаем ваши женственные идеи. Позвольте вам предложить ручку. С... — Это как с какой стати? Вы сперва познакомьтесь, угостите сперва чем-нибудь. Подлетает офицер, берет даму за плечи и поворачивает ее спиной к молодому человеку. Последнему это не нравится. Немножко подумав, он вламывается в амбицию, берет даму за плечи и поворачивает ее в свою сторону. Сквозь толпу пробирается громаднейший немец с тупой, пьяной физией и во всеуслышание страдает отрыжкой. За ним семенит маленький рябочий человечек и пожимает его руку. Покорнейше благодарю за благородную отрыжку, говорит человечек. Ничего. Возле входа в зал толпа. В толпе два молодых купчика усердно жестикулируют руками и ненавидят друг друга. Один красен как рак, другой бледен. Оба, разумеется, пьяны, как стельки. А я же в морду, сел, А я же! Ежели... «Ты сам, осёл, филантроп! Сволой! еще руками машешь? Вдарь! Да ты вдарь!» «Господа!» — слышится из толпы женский голос. «Можно ли так браниться при дамах?» «И дам к свиньям! Чёрт лысого мне в тех дамах! Ты шо таких кормлю?» Дыхать к не то, не мешайся! Зачем он меня обидел? Ведь я его не трогал. К бледному купчику подлетает Франт с огромнейшим галстухом и хватает его за арку. Митя, тетенька, тут. Ну, ей-богу, с Сонькой за столом сидит. Чуть было ему на глаза не попался старый черт. Уходить надо, скорей! Митя опускает последний пронзительный взгляд на врага, грозит ему кулаком и стушевывается. «Саверин Телкин, ступай туда, там тебя Раиса ищет. Черт с ней, не желаю, она на щеколду похожа. Я себе другую мадабу выбрал, Ха -ха, Луизу!» «Что ты, эту пушку?» «Хе-хе! В том ты -то вся, брат, суть, что пушка, по крайности, баба! Не обхватишь!» Фройлайн Луиза сидит за столом. Она высока, толста, потна и неповоротлива, как улитка. Перед ней на столе бутылка пива и шапка Цверентелкина. Контуры корсета грубо вырисовываются на ее большущей спине — Как хорошо она делает, что прячет свои ноги и руки. Руки ее велики, красны и мозолисты. Еще в прошлом году она жила в Пруссии, где мыла полы, варила геру-пастору бир -суп и нянчила маленьких шмиттов, миллеров и шульцев. Но судьбе угодно было... Нарушить ее покой. Она полюбила фрица. Фриц полюбил ее. Но фриц не может жениться на бедной. Он назовет себя дураком, если женится на бедной. Луиза поклялась фрицу в вечной любви и поехала из милого Фатерлянда в русские холодные степи заработать, приданное. И теперь она каждый вечер ходит в салон. Днем она делает коробочки и вяжет скатерть. Когда соберется известная сумма, она уедет в Пруссию и выйдет за фрица. ne на верьям me дир!» — несется из залы. В зале гвалт. Аплодируют всякому, кто бы ни появился на сцене. Канганчик бледненький, плохонький. Но в первых рядах слюнотечение от удовольствия. Взгляните на публику в то время, когда голосят долой мужчин. Дайте в это время публике рычаг, и она перевернет землю. Рут, голосят, визжат! Шш! Шикает в первых рядах офицерик какой-то девице публика Нистова протестует шиканью, и от аплодисментов содрогается вся Большая Дмитровка. Офицерик поднимается, поднимает голову вверх и, важно, с шумом и звоном выходит из зала. Достоинство, значит, поддержал. Гремит венгерский оркестр. Какие все эти венгерцы-карапузики и как они плохо играют. Конфузят они свою Венгрию. За буфетом стоят сам господин Кузнецов и мадам с черными бровями. Господин Кузнецов виночерпствует, мадам получает деньги. Рюмки берутся приступом. — Рюмку водки! Послушайте, водки! — Царапнем, Коля? — Эй, Мухтар! Человек со стриженной головой тупо смотрит на рюмку — Пожимает плечами и со стервенением глотает водку. — Не могу, Иван Иванович! У меня порог сердца! — Плюнь! Ничего твоему порогу не поделается, ежели выпьешь! Юноша с пороком сердца выпивает. — Еще рюмку! — Нет, у меня порог сердца. Я и так уж семь выпил. — Плюнь! Юноша выпивает. — Мужчина, — умоляет девочка с острым подбородком и крольчими глазками, — угостите ужином. Мужчина ломается. — Есть хочу. Одну только порцию. — Пристало. — Члак! Подается кусок мяса. Девочка ест. И как ест? Ест ртом, глазами, носом. У стрельбы в цель идет ожесточенная стрельба. Тирольки, не отдыхая, заряжают ружья. А две тирольки недурны немножко. В стороне стоит художник и рисует на обшлаге тирольку. «До свидания! Будьте здоровы!» — кричат тирольки. Пьет два часа. В Шум, гвалт, крик, писк, канкан, -кан, духота страшная. Зарядившиеся вновь заряжаются у буфета, и к трем часам готов уже кавардак. В отдельных кабинетах. Впрочем, уйдемте. Как приятен выход. Будь я содержателем салон де варите, я брал бы не за вход, а за выход.